Аудиокнига, издательство Синбат Мелани Голдинг. Милые детки. Памяти Эмбер Бакстер. В девичестве Финг. 1979-2012. Перевод с английского Екатерины Казаровой. Читает Наталья Мартынова. 17 августа. Пик-дистрикт, Великобритания. Детектив Джона Харпер стояла на виадуке в окружении других офицеров полиции. На дальнем берегу, по ту сторону гигантского водохранилища, у самой кромки воды замерла женщина, прижимая к себе мальчиков-близнецов. Харпер повернулась к инспектору. Как отряд на той стороне? Близко подошли. Густой лес стеной окружал крохотный клочок земли, на котором стояла женщина. Даже с этого расстояния Харпер видела, что ее ноги, изодранные колючками, олеют от крови. «Недостаточно», — ответил Трап. «Никак не могут к ней подобраться». Над ними, пуская рябь по воде, с яростным грохотом пролетел вертолёт. Из громкоговорителей донеслась команда. «Отойдите от воды!» Оглушительный и неумолимый вертолет завис над крохотной фигуркой на берегу. Но офицеры на борту ровным счетом ничего не могли поделать. Посадить вертолет было негде, не удавалось даже сбросить высоту до такого уровня, чтобы спуститься по тросу. В бинокль Харпер увидела, как женщина рухнула на полосу засохшего прибрежного Ила и осталась сидеть, обратив лицо к небу, крепко прижимая к себе младенцев. Может, она все-таки не станет этого делать? В голове мелькнула обрывок воспоминания. Та полусумасшедшая старуха, что сказала ей: Надо их бросить в реку, если она хочет получить своих деток назад, окунуть и под водой подержать. Женщина с близнецами уже не сидела на берегу. Она зашла в воду по колено и не думала останавливаться. Детектив Харпер скинул ботинки и, взобравшись на ограждение, приготовилась нырять. Глава первая это дочь не моя, чужая. Я ей на ночь не стану петь. На руках я ее не качаю, прижимая к груди, а ведь она в той же спит колыбели, и мерцают в ее волосах те же отблески Божьего Света. «Что у доченьки на небесах?» Джеймс Рассел Лоуэлл, «Подменыш». 13 июля, 20 часов 10 минут. Она думала только о том, что боль наконец ушла. Вместе с болью за несколько волшебных секунд исчез и страх, и уверенность в том, что она умрет. Она едва не заснула, но тут перед ней возникло взволнованное лицо Патрика в одноразовой больничной шапочке, и она вспомнила. Я ее отражаю. Укол, в позвоночник, который ей сделали, положил конец боли, но вот извлекать детей из ее утробы акушерскими щипцами только начинали, и все это еще могло плохо кончиться. Первый ребенок накрепко застрял в родовых путях. Поэтому, не позволив себе ускользнуть в манящий, теплый, обморочный кокон сна, что было не так-то просто, ведь она не спала уже 36 часов. Лорен попыталась сосредоточиться на происходящем. Перед ней возникло лицо врача в маске, спущенной до подбородка. Губы на этом лице двигались, звучали какие-то слова, но одно с другим было как будто никак не связано. Это все препараты и усталость. Мир вокруг замедлился. Лорен нахмурилась. Врач смотрела прямо на нее, но казалась такой далекой. «Она же со мной говорит», — подумала Лорен. «Надо слушать». «Так, миссис Трантер, из-за анестезии вы не сможете почувствовать схватки» поэтому я буду говорить вам, когда тужится, хорошо?» Лорен открыла рот, чтобы ответить, но врача уже не было рядом. Тушьтесь! Потянули так сильно, что все ее тело заскользило вперед по кровати. Лорен сама не понимала, тужится она или нет. Она постаралась придать лицу выражение крайнего усердия и даже напрягла мышцы шеи, но тут где-то в голове раздался голос. «А смысл? Если я не буду тужиться, как они узнают? Может, я просто немножко посплю? Она закрыла глаза. «Сейчас! Тушьтесь!» Потянули снова. И достали первого ребенка. Сонливость тут же рассеялась. Лорен открыла глаза. Мир вокруг вернулся в фокус. Все снова происходило с нормальной скоростью. Или даже чуть быстрее обычного. Она затаила дыхание в ожидании детского плача. Наконец, услышав его, слабый, тонкий, пронзительный протест потревоженного существа, заплакала и сама. Она так долго сдерживала слезы, что теперь казалось, будто текут они под напором, точно из крана. Патрик сжал ее руку. «Дайте мне взглянуть», — сказала Лорен, и ребенка положили ей на грудь, но почему-то ножками к лицу, и кроме этих ножек, сложенных по лягушачьи, и крохотной ручки, молотящий воздух, она ничего не увидела. Патрик склонился над ними обоями, вложил свой палец в маленькую ладошку ребенка и глядел на него щурясь, точно на солнце, смеясь и плача одновременно. «Разверните его ко мне», — попросила Лорен, но никто не отреагировал. Она едва почувствовала, как врач и лев ей тужиться, снова начала тянуть. Первого мальчика убрали, и на его место положили второго. На этот раз Лорен сама развернула малыша к себе. Качая ребенка на руках, она внимательно изучала его лицо. А он, сложив губы дудочкой, глядел на нее из-под полуприкрытых век, Задумчивыми глазами, которых, казалось, и белков-то не было, только переливчатые темно-синие радужки. Генетически младенцы были абсолютно одинаковы, но Лорен и Патрик все равно надеялись, что они будут капельку отличаться друг от друга. Ведь это два отдельных человека, два прелестных мальчика, подумала Лорен с несколько напускной веселостью. И тут же, а теперь можно я посплю? Никто уж не заметит, правда? Райли. Произнес Патрик одной рукой ласково коснувшись щеки Лорен, а другой — щёчки ребенка. «Да?» Лорен показалось, что он слишком уж спешит. Ей хотелось отложить выбор имен на пару дней, чтобы как следует познакомиться с мальчиками. Это ведь так важно. Что, если они сделают неправильный выбор? «Райли?» — переспросила Лорен. «По-моему...» Патрик выпрямился, уже держа в руке телефон. «А что насчет второго? Руперт?» «Руперт?» Этого имени даже в списке не было. Он как будто пытался под шумок подсунуть ей какие-то посторонние имена, рассчитывая, что распростёртая на кровати, накачанная лекарствами и наполовину парализованная анестезией, она согласится на что угодно. «Нечестно». «Нет», — сказала Лорен чуть громче, чем собиралась. «Это Морган». Патрик нахмурился и бросил взгляд в сторону потенциального Моргана, которого осматривал педиатр. Серьезно? Он спрятал телефон обратно в карман. «Вам надолго оставаться нельзя», — сказала Патрику сестра-акушерка, когда Лорен, наконец, привезли в пустую палату, разделенную на части бирюзовыми шторками. Шторки сестра отдёрнула, чтобы не мешались. Лорен расстроилась. Она надеялась, что можно будет еще немного побыть всем вместе, вчетвером, прежде чем мужа выгонят из палаты. Из родильного зала они добирались туда ужасно долго — преодолели сотни метров коридора, если не тысячи. Патрик катил тележку с одним из близнецов, а медсестра толкала кровать, в которой лежала Лорен, державшая на руках второго. Под звон колесиков маленькая процессия в торжественном молчании двигалась по коридорам залитым желтым электрическим светом. Сперва Лорен думала, что Патрику следовало бы предложить медсестре поменяться и самому покатить тяжелую кровать, но вслух этого говорить не стала. И к концу путешествия была рада, что смолчала. Когда добрались до палаты, стало ясно. Сестра отлично знает, что делает. Ростом она была почти в два раза ниже Патрика, но перед последним поворотом налегла на каталку всем своим весом, и та, выписав лихой пируэт, идеально прошла в дверь палаты. Отточенным движением серфера, встающего на доску, сестра поднялась на подножку и последние несколько метров проехала по палате вместе с каталкой. С мягким дзынь изголовье кровати коснулась стены, и каталка остановилась, заняв положенное место в одном из четырех свободных отсеков, том, что у окна. Патрик наверняка потерял бы управление и врезался во что-нибудь дорогое. «Ну, вот и приехали», — торопливо бросила медсестра. Она заблокировала колесики кровати, а затем указала Патрику на часы на противоположной стене. «У вас 15 минут». Когда сестра удалилась, деловито скрипя резиновыми подошвами по полу, Лорен с Патриком уставились на младенцев. «Это который у тебя?» — спросил Патрик. Лорен перевернула бирку, привязанную к тоненькому запястью, спящего у неё на руках малыша, и прочитала надпись, сделанную синим маркером. «Мальчик Трантор, номер один». «Морган», — сказала она мужу. Патрик склонился над тележкой, в которой лежал второй младенец. Позже все станут говорить, что близнецы невероятно похожи на отца. Но в тот момент Лорен не увидела решительно никакого сходства между взрослым мужчиной и крохотным скукоженным комочком. Зато мальчики определенно были похожи друг на друга. Две горошины из одного строчка Или, может, одна и та же горошина, дважды повторенная. У Райли было такое же сморщенное личико, как у брата. Такие же длинные пальчики и неестественно гладкие ногти. Когда малыши зевали, их лица принимали совершенно одинаковые выражения. В родильном зале их зачем-то нарядили в одинаковые белые костюмчики. Хотя Патрик и Лорен привезли с собой целую сумку детских вещей. И там было полно других цветов. Лорен думала одеть одного из них в жёлтое. Без бирок мальчиков было легко перепутать. Никто бы даже не заметил. Что ж, слава богу, хоть бирки есть. Морган на руках у матери мотнул головой и приоткрыл глаза. А затем... Под ее внимательным взглядом медленно закрыл их снова. Кроватку мальчикам выделили одну на двоих. Прозрачный пластмассовый контейнер, прикрученный к металлическому основанию на колесиках. Внутрь был плотно втиснут жесткий матрас. А по обеим сторонам лежали два сложных одеяльца с больничными штампами. Райли под присмотром Патрика дремал в кроватке. Но ее форма совершенно для этого не подходила. Он раскачивался на беспощадно плоском и твердом матрасе, точно мокрится на ладони, которая сворачивается в клубок, когда напугана. Патрик случайно задел кроватку, и Райли тут же вскинул в воздух маленькие ручки и ножки, на секунду принял форму пятиконечной звезды, а затем медленно свернулся обратно. Так же медленно, как его братик на руках у Лорен закрывал глаза. Снова свернувшись к калачиком, он затих и остался лежать, чуть кренясь на один бок. Кроватка для ребенка должна быть в форме чаши, как маленькая гнёздышко. Почему об этом никто не подумал? «Привет, Райли», проговорил Патрик неестественно писклявым голосом и тут же выпрямился. «Странно звучит». Лорен дотянулась до кроватки, осторожно, чтобы не раскачать комочек, лежащий внутри, подкатила ее к себе. Свободной рукой она укутала малыша и подоткнула одеяльца с обеих сторон, чтобы он уж точно никуда не укатился. «Привет, Райли», — сказала она. И правда немного странно. Но мне кажется, это нормально. Мы привыкнем. Лорен повернулась к ребенку, которого держала на руках. «Привет, Морган». Она все еще ждала, когда ее накроет волной любви. Той самой, ни на что не похожей, сумасшедшей любви, которая моментально вспыхивает в сердце, стоит детям появиться на свет, и о которой вечно болтают новоиспеченные родители. Лорен мечтала сама почувствовать эту любовь, и теперь переживала, что волна все никак не приходит. Она передала Моргана Патрику, и он взял ребенка так, как в гостях берут старинную вазу, про которую хозяева, как бы, между прочим, обмолвились, что стоит она дороже, чем весь дом. Рад бы положить обратно от греха подальше, да не поймет, куда. Лорен это насмешила и вместе с тем озадачила. Малыш, быть может, почувствовав неуверенность отца, вдруг расплакался. И Патрик застыл с утрированным, почти карикатурным выражением ужаса на лице. Райли, проснувшись от крика Моргана, тоже заплакал. «Положи его в кроватку к братику», — сказала Лорен. Она задумалась о том, что близнецы всю свою недолгую жизнь провели бок о бок. «Интересно, каково это и как повлияет на них?» Предыдущие девять месяцев они росли в ее утробе, были рядом с ней каждую секунду, каждого дня своего существования. И теперь... Лорен испытывала сразу несколько противоречивых чувств. Облегчение от того, что близнецы больше не живут у нее внутри, вину за это облегчение и сильнее всего чувство потери. Мальчики отдалились от нее на один шаг. Первый шаг длинного пути, которым жизнь поведет их все дальше и дальше от матери. Неужто из этого и состоит любовь? Из чувства вины, чувства потери быть не может. Патрик положил пищащий сверток лицом к лицу с его копией. И, о чудо, плач затих. Младенцы потянули крохотные ручки к головкам друг друга. Морган ухватил брата за ухо. Все было спокойно. Сверху они выглядели как мираж, игра воображения. Лорен прислушалась к своим ощущениям, но, увы, волна любви, похоже, задерживалась. Ровно в девять грозная медсестра проскрипела подошвами обратно в палату, чтобы спровадить Патрика. Бедный Лорен, которая все еще не чувствовала ног и не могла сама передвигаться, предстояло остаться наедине с нуждами и желаниями двух новорожденных. Меня нельзя здесь одну бросать, запротестовала она. Ему нельзя здесь оставаться, веско возразила медсестра. Я вернусь, сказал Патрик, утром. Сразу, как только начнут пускать, не переживай. Он поцеловал в макушку жену и обоих детей и поспешил прочь из палаты.